из кружки, если память не изменяет, за порядком номером 4 заживал кусочком нижнейшей солонинки, тонким, как газетный лист, и сказал. «Понимаешь, уж очень четко тогда у них все получилось. Как по нотам разыграли. Ты позвонил, пригласил в этот шалман, едва я повесил трубку, как, как меня скрутили, что твоего кутенка, без сочка, без задоринки». Ведь никто ничего не слышал, никто ничего не видел. А потом меня выпотрошили, это уже отпустили. Вот что непонятно. Ведь знали лишь наверняка, что я тут же побегу с докладом к тебе. Или не к тебе, но все равно молчать не буду. И на этом основании ты решил, что это именно товарищ Самарин, организовал твое псевдопокушение? Заставил выболтать все, что ты знал о ББ, а потом отпустил с миром. И чего ради, спрашивается? Но ну, Азур пожал плечами. «Понятия не имею». «Последняя проверка? Какая-нибудь провокация? Тест на непредвиденную ситуацию?» «Понятия не имею». «Откуда мне знать, что у тебя в черепушке происходит? Но, Но почему меня отпустили? Почему ты позвонил именно в тот момент? И кто, кроме тебя, мог организовать нападение посреди поселка? Да еще и вернуть меня туда, минуя охрану, между прочим? «Ну, спасибо за комплимент». — Нет, погоди, не кипятись, я абсолютно серьезно. Ты считаешь, что кострина Лаврик сумел бы все это провернуть? Вот за это и спасибо, и нечего извиняться. Хотя на самом деле ни я, ни мои орелики, ни Бэтмены, ни черепашки ниндзя. Мазур ничего не ответил. Тогда, после сдушевной беседы под действием сыворотки правды, он очнулся только по дуту мочнулся в собственной машине, аккуратнейшим образом припаркованной на грунтовой дорожке возле ворот его собственного Мазура дома. Мирно вставало солнце, щебетали печуги. В полголоса тявкала собачка. Мазур тряхнул головой, быстро охлопал себя по карманам. «Документы, права, ключи, кредитки, сигареты, зажигалка, телефон, еще какая-то мелочь. Все на месте». Ключи от машины торчат в замке от зажигания. Пошатываясь, он выбрался на воздух. Огляделся. Никого. Сыра и зябка, но именно прохлада и сырость быстро привели Мазуру в чувство. Состояние, как после отсыпа по завершении трехдневной пьянки. Когда пивком организм уже чуток подлечен, имеет место небольшой тремор. Голова словно воздушный шарик. И окружающий мир воспринимается как из аквариума. Суки. Первым делом, Мазур глянул на часы в мобильнике. 9 утра. В чем утра следующего? За раутом дня. бизнесмены уж укатили по своим офисам. А их подружки и жены как и люди творчества, кого их здесь тоже полно, еще нервятся по постелькам. В общем, идеальное время, чтобы подбросить труп. Но Мазур трупом отчета не был. Вот в чем непонятка. Он загнал машину в гараж, поднялся в дом, посмотрел, где супружница. Нинка, змея, как ни в чем не бывало дрыхла, раскинувшись в огромадные постели и даже не беспокоилась, судя по всему, где муж пропадает. Ну и хорошо. Он схватил городскую трубку и набрал. Удалось в третьего раза контактный только для своих номер Лаврик. Лаврик, словно догадавшись, что Мазур думает о нем, произнес негромко. «Это не я». «А?» Мазур поднял на него глаза. «Это не я», — ты Лаврик. «Поклянись». «Не веришь?» «Хорошо. Клясся не буду, но объясняю». «Ты достаточно подробно описал весь ваш диалог с твоим с собеседником. Так вот, он не знал, что означает «ББ», а потом спросил. «Белая бригада существует на самом деле?» «Я сказал, что да». И в этом дело. Он не знал, что обозначает аббревиатура Б.Б. И не знал, что это не миф. И... Значит, это был не я? Мазур нервно хотнул. Ты, душа моя, меня вовсе за и держишь. Тоже мне доказательство. Лабрик не ответил. А Мазур спросил после паузы. — Ну, есть не ты. Это, случайно, не продолжение скачек с алмазами? Это не Олеся? Самарин хлебнул пивка. — Нет... — Вряд ли. — Очень не похоже. — Однако, как говорится, спасибо за сигнал. Приму в разработку. — А ты этим особо не парься, разберемся, пока закроем тему. — А что ты ждал чего-то подобного? — в лоб спросил Мазур. — Ну, — протянул Лаврик, — не столько кардинальных поступков, темнишь. — Темню. — Горячий будем заказывать. — Скотина. — И лучше коньячку. — Дважды скотина. «Да, скотина, но то какая!» Губы Лаврика растянулись аж до ушей. Пальцем он выудил из мисочки оливку, подбросил и поймал ее ртом. Запил пиво. Мазур задумался. «Что-то здесь не так. Не так все идет. Ну, допустим, весь кабак под клопаком ББ. Не то, что мышь, даже самый навороченный жучок не проскочит». Но ведь его Мазура, учитывая недавнее происшествие, наверняка по суд могли допасти до этого заведения, а тут он встречается со своим, скажем так, куратором, которого противник прекрасно знает.